Глава 17. Флигель представлял собой миниатюрное строение с единственной жилой комнатой, кухней и кладовкой. С одной стороны, им никто до сих пор активно не пользовался, а потому все внутри казалось относительно целостным и непотрепанным. С другой — пылище, паутины и прочих последствий длительного запустения имелся полный богатейший набор. Собственно, как раз потому, что в домишке никто не обитал. Работы по облагораживанию жилища намечалась изрядно. Однако в первую очередь нужно было срочно промыть раны и зашить лютика. Девушки наспех размели, расчистили угол для собаки и принялись за дело. Набор ниток голок, обязан был иметься в приданном любой девушке, он и имелся. А та с водой и котелок, чтобы ее согреть, Мария организовала быстро. Дав твердый зарок, не позволять себе раскисать от вида повреждений Лютика, Людмила принялась отмывать своего пса от отсохшейся крови и грязи. Давайте я, по делавчее получится. Не зная, куда еще себя приложить в текущей спасательной операции, предложила напарница: Давай сосредоточенно, отозвалась Люся. Хорошо, а. Начиная закатывать рукава рубашки, Марина секунду замерла за плечом Людмилы он же меня не слопает». «Давай». В смысле «давай», а не «давайте». Ты опять мне выкаешь, Мари. В очередной раз напомнил Илюся. «Не слопает». В общем, ладно, тут с первого взгляда понятно было, что простой водой не обойдемся. Продолжай смывать грязь, а я к нашему деду. Спрошу, где бы чего посерьезнее раздобыть. Она уступила место возле пациента-служанки, а сама отправилась к хозяину. Тот в данный момент сидел за столом и тоскливо глядел на керамический горшочек с каким-то резко запашистым содержимым. Че пригоренился дед Жан, пронаблюдав всю печальную картину, участливо поинтересовалась Люда. Так вот же ж, мазь скипидарная имеется, а сам себя обиходить не могу, хоть плачь. Бабка Клара к детям подалась, а более попросить-то на старости лет некого. Давайте я помогу, надо же было сразу и сказать. «Так неудобно, что ли? Вам теперь вон сколько трудов, покуда обустроитесь». «Вот так здрасте!» — всплеснула руками Люся. «Две здоровых шустрых девицы под боком, а вам такое важное дело попросить неловко. Давайте договоримся, что подобных стеснений больше не будет. Сколько раз в день нужно растираться? Два?» Вроде так Ларка велела. «Теперь сама приходить лечить вас буду, и никаких возражений. Все, укладываемся на кровать». Она помогла хозяину перебраться в горизонтальное положение, хорошенько натерла вышибающим слезу с надобьем и укутала спину в полушалок. «Ох и спасибочки тебе, милая! Удружила старому, не знаю, как благодарить!» «Не стоит, всех дел пару минут. Вот вы мне лучше подскажите, где у вас тут какой-нибудь знахарь дельный имеется? Нам, смотри, кое-что понадобилось, а в аптеке, наверное, дорого». «Да вот Клара, соседка моя, у нас ведунья и есть, вся округа к ней за помощью бегает». «Ясно, и она уехала. Она долго?» «На пару дён так точно. А что надо-то? Может, я пособлю?» «Тоже по дикой, что соображаю. Тепло с бабкой знаемся, она меня и научает помалу». Мари умудрилась руку повредить, от тачку, на которой вещи привезли. «Нехорошая рана, надо бы обработать», — на ходу сочинила Люся. Признаться старику, вот так сразу про Лютика она не отважилась. Заставить ее расстаться с собакой теперь не могло бы ничто на свете. Даже вероятность оказаться вместе с ним на улице. Погонит хозяин, так тому и быть. Но сперва она должна была успеть разобраться с травмами своего пса. «Ой-ё! Тачка-то у вас дюже замызганная, как я видал. Как бы горячку твоя Марине схлопотала. Ты вон она на той полке пошарь, девонька!» Там в красном черепке заживляющая мазь закупорена, но поначалу промыть бы хорошенько. На веревке в углу трава похучая синим цветом пучками сохнет. Ее запарь, парь, да прополощи хорошенько рануто, а еще лучше самогоном бы полить, только то больно будет, боюсь не терпит девица. Ну ежели что, самогон у меня в темнушке припасен, слева на полке. Сама найдешь, я не поднимусь. К вечеру, коли клемаюсь, приду, посмотрю на то дело. Может, еще что подскажу. Стесняться в дедовой домашней аптечке Людмила не стала, не тот случай. Прихватила все, что было предложено, в том числе самогон, но к себе возвращалась в серьезной задумчивости. Если к вечеру Жан и в самом деле доберется проведать постоялец, следовало подготовиться к непростому разговору. С тяжелым сердцем Люся вошла в двери. Однако, представшая ее глазам картина, несколько приподняла ее настроение. Пока она там улаживала вопрос с хворью старика, лазарет какой-то, а не двор, и отбирала лечебные средства для собаки, Мари успела довольно сносно оттереть своего клиента. Сама напарница знатно испачкала одежду и была похожа на заправского ассистента из операционной. А вот Лютик теперь выглядел значительно, значительно лучше. В отмытом виде все казалось уже не так критично, как поначалу, хоть и все равно жутковато. Да вы же, мои хорошие, вы же мои дорогие! Людмила не смогла удержаться от вздоха облегчения. Мари, спасибо, милый, у тебя здорово получилось, как он себя вел? Терпит? Терпит, умница. Девушка, тоже удовлетворенная своей работой, улыбнулась, в очередной раз прополоскала полотенце из запасов люсьен и принялась оттирать уже себя. «Ну все, теперь моя очередь. У нас еще остался кипяток, надо травку заварить». «Есть маленько, я запарю». Мари уже направилась на кухню, а дальше вы уж вправду лучше сами. У меня рука не поднимется так вот по-живому, да и иголкой. «Сама трясусь, как хвост зайчи, а куда же нам деваться?» «Да, дружище», — тихо произнесла Людмила, — опустилась на колени к своему псу и ласково погладила его морду. Еще немножко продержись, ладно? Мы справимся. Осталось совсем чуть-чуть, и все будет хорошо». Хирургическая часть лечения Люцифера прошла, как показалось Людмиле, нормально, даже более чем. Она очень старалась соблюсти максимальную стерильность, аккуратность и сохранять холоднокровие, что оказалось самым сложным. Каждая ссадина и рана были методично, тщательно обработаны и перевязаны полосками пожертвованной на это дело простыни. Пёс уснул и тихо сопел на лежанке из куска мешковины, а Людмила, подрагивая кружкой с травяным чаем в руках, пригубляла горячий ароматный напиток и с невероятным облегчением отмечала, как отпускает напряжение. Самое болезненное и сложное было позади. Дальше оставалось подождать, когда время и врожденный иммунитет здоровой собаки поставят ее друга на лапы. «Ну что, дорогая, за работу!» Оглядев царивший вокруг бардак, Люся обратилась глазами к подруге, одним глотком допила остаток чая и решительно поставила кружку на стол. «Ну, это-то мы быстро, это как раз легко и привычно» стараясь поддержать настроение своей мадемуазель, бодро подскочила с места Мари. А Люся вдруг рассмеялась одной не такой уж и веселой на самом деле мысли. «Что, у меня лицо измазано?» Напарница взялась тереть полотенцем щеки и нос, не угадав причин такого неожиданного веселья Людмилы. «Нет, ты в порядке. Просто подумала, что надо еще успеть что-то приготовить да перекусить». А то вечером хозяин явится, завидит нашего зверюгу, да и выпроводит таких гостей за калиточку. Ну, хоть порядок ему тут наведем, Правильно уловила и подхватила невеселый хозяйкин юмор девушка. И я про то же. Да тебя-то поди уговорим оставить, если что. Нет уж, я теперь от вас никуда. От тебя, Мари, снова пришлось поправить Людмиле. И чего это от тебя? От вас, между прочим. От вас с Лютиком. Находчиво выкрутилась напарница и улыбнулась, изображая полную невозмутимость. Надо же, Лютик. Такой громилый вдруг цветочек. И главное, откликается. Или это нежная имечка от слова «Лютый» получилась? Вроде того, уклонилась от правдивого ответа Люся. А вообще, мне кажется, Жан, дед нормальный, сменила тему Марии. «Согласна с тобой. Мне он тоже показался человеком хорошим. Но я ведь его обманула. Кстати, надо перевязать тебе руку». «Зачем?» Жальче будем выглядеть!» Снова хохотнула Люся. «И?» Приподняла бровь Мари. «Шучу. Просто я хозяину сказала, что ты поранилась, и вся эта медицина для тебя». А мне, между прочим, понравилась идея. Так, переговариваясь, Строя предположение, изыскивая выходы из возможных осложнений, девушки почти весь остаток дня провели за уборкой своего жилища. Однако в этот вечер старик Жан к ним так и не зашел, Не явился и никто другой. Думается, понятно, чего каждая из них сейчас боялась до трясучки в коленях. Но ни одна не озвучивала вслух, чтобы не нагнетать друг на друга страху. Обе дружно вздрагивали на любой громкий посторонний звук с улицы — Прислушивались, переводили дух, убедившись, что нет, ни не за ними, и продолжали трудиться.